Он забыл упомянуть о том, что эта мечта продлится не дольше сегодняшнего вечера. Он вновь протянул ко мне руки, и тогда я села на балюстраду, осторожно перебросила ноги через резные камни и позволила ему похитить меня из безопасности усадьбы. Он повел меня вдоль стоящих у берега камней. То, что я делала, было неслыханно. Но, как ни удивительно, ничего ужасного не произошло. Никто нас не заметил, и из кустов и деревьев за нашими спинами не выпрыгивали призраки, чтобы напугать нас или убить за пренебрежение к правилам. Он придерживал меня за локоть, потому что поросшие мхом камни были очень скользкими. Шелковый рукав не мешал мне чувствовать тепло, идущее от его руки. Теплый воздух поднимал мою юбку, словно крылышко цикады, которую несет ветер. Я была в большом мире. Я видела то, что никогда не видела раньше». Лозы и ветки то тут, то там покрывали стену нашей усадьбы, словно намекая на то, что было спрятано внутри. Над озером свисали плакучие ивы. Их ветки словно щекотали поверхность воды. Я касалась кустов шиповника, растущих на берегу озера. Их аромат пропитывал воздух, мою одежду, волосы, кожу моих рук. Переполнявшее меня чувство волнами окатывали тело. Мне было страшно, что меня поймают но я радовалась тому, что вышла за пределы сада и влюбленно смотрела на человека, который привел меня сюда. Мы остановились. Я не понимала, как долго мы шли. «Мой дом находится там», — показал он на противоположную сторону озера, за павильоном, недавно построенным на острове уединения, который я могла видеть из библиотеки моего отца. «На холме стоит храм. Вечером там зажигают факелы. Ты их видишь?» Во время праздников монахи открывают двери, теперь посмотри вверх, и слева от храма ты увидишь мой дом. Я вижу. В небе висел тонкий месяц, но было достаточно светло, чтобы я увидела тропинку, идущую от моих ног по берегу озера, прямо до порога его дома. Казалось, само небо решило, что этот вечер мы проведем вместе. Все это было так необычно, — Вдруг мое внимание отвлекло непривычное ощущение. Мои крошечные туфельки совершенно промокли, и я почувствовала, что вода запиднала даже подол моей юбки. Я сделала крошечный шажок от берега, и гладкая поверхность воды заволновалась. Я подумала о том, что эти волны разобьются, а лодки, в которых катаются на озере другие возлюбленные, и о том, как они будут ласково касаться стен павильонов любования луной», где молодые супруги ищут уединения, спасаясь от нескромных взглядов домашних. «Тебе бы понравился мой дом», — произнес он. «У нас красивый сад, хоть и не такой большой, как у вас. Каменная горка, павильон любования луной, пруд и сливовое дерево. Когда оно цветет весной, сад наполняется чудесным ароматом. Каждый раз, когда я буду смотреть на него, я буду думать о тебе». Мне бы хотелось провести с ним брачную ночь. Мне бы хотелось, чтобы это случилось прямо сейчас. Я покраснела и потупилась. Когда я взглянула на него, он смотрел мне прямо в глаза. Я знала, что он страстно желает того же, но это мгновение быстро испарилось. «Мы должны возвращаться», — сказал он. Он поторапливал меня, но мои туфли скользили, и я шла очень медленно. Мы приблизились к усадьбе, и я стала различать звуки оперы. Стражники губернатора Ду били и пытали Манмея, и он кричал от боли. Значит, представление близилось к концу. Юноша поднял меня и опустил на пол беседки «Любование луной». Вот и все. Завтра я опять начну готовиться к свадьбе, а он будет делать то, что делают все молодые мужчины перед встречей со своей женой. Он заглянул мне в глаза. «Мне понравилось разговаривать с тобой об опере». Наверное, это не самые романтичные слова, которые мог произнести юноша, но для меня они были такими, потому что этим он показал, что его интересует литература и домашняя жизнь, и что он на самом деле хотел знать о том, что я думаю. Он поднял ветку ивы и передал ее мне. «Сохрани ее», — попросил он, — «на память обо мне». «А пион? Я буду хранить его всю жизнь». Я украдкой улыбнулась, потому что меня звали именем этого цветка. Его губы были совсем близко к моим губам, и когда он заговорил, его голос задрожал от переживаемых эмоций. У нас было три счастливых вечера. Это больше, чем у многих женатых пар бывает за всю жизнь. Я никогда их не забуду. На моих глазах показались слезы, а он продолжил Ты должна возвращаться, а я подожду здесь, пока ты не отойдешь достаточно далеко. Я закусила губу, чтобы не расплакаться, и отвернулась от него. Затем я в одиночестве побрела к главному саду, остановившись у пруда, чтобы спрятать ветку ивы под тунику. Только когда я услышала, как губернатор Ду обвиняет свою дочь, стоящую перед ним, в том, что она отвратительное привидение из мира мертвых, я, наконец, вспомнила, что запачкала туфли, чулки и подол юбки. Мне следовало незаметно пройти в свою комнату и переодеться, чтобы никто меня не увидел. «Вот ты где?» — сказала Ракита, выступив из темноты. «Твоя мать велела мне найти тебя. Я была... Мне нужно было». Я вспомнила, как в первый вечер Ива играла роль благоуханной весны. «Мне было нужно воспользоваться ночным горшком». Сестра недоверчиво ухмыльнулась. «Я была в твоей комнате. Тебя там не было». Поймав меня на лжи, Ракита с подозрением посмотрела на меня. Она рассматривала мою юбку, грязный подол, запачканные туфли, и ее улыбка становилась все шире. Затем она сделала умильное лицо, с сочувственным видом взяла меня за руку и ласково сказала «Представление подходит к концу. Я не хочу, чтобы ты все пропустила. От счастья у меня кружилась голова, и потому я поверила, что она хочет мне добра. Скрытая сила, которая вышла на поверхность, когда я решилась перелезть через балюстраду павильона любования луной», вернулась в потайной уголок моей души, потому что я не стала вырываться от ракиты» и не села на свою подушку на заднем ряду, но позволила ей провести себя через ряды сидящих женщин в передний ряд, где мне пришлось втиснуться между маленькой Дзе и моей кузиной. Я была беспомощна, глупа, но самым нелепым образом уверена в том, что испытываемое мной блаженство свидетельствует о моей неуязвимости. А поскольку я сидела рядом с Дзе, я оказалась рядом со сгибом ширмы, и могла видеть то, что происходит на сцене. Я увидела море черноволосых мужских голов, но вскоре я заметила моего поэта. Он сидел рядом с моим отцом. Через несколько минут я заставила себя отвести от него взгляд и посмотреть на сцену. Император пытался примирить две стороны. Озвания были прочитаны, почести возданы, Произошло счастливое воссоединение двух молодых возлюбленных, поистине счастливый конец, однако губернатор Ду и его дочь так и не помирились и никогда не помирятся. Мужчины, сидевшие по другую сторону ширмы, вскочили на ноги и принялись аплодировать и выкрикивать слова одобрения. Женщины кивали, выражая согласие со справедливым концом. Как и в первый вечер на сцену поднялся папа, Он поблагодарил всех за то, что они посетили наш жалкий дом и не пожалели времени на эту никудышнюю пьесу. Затем он похвалил странствующих актеров и слуг, которым пришлось на время забыть о своих обязанностях, поскольку они принимали участие в подготовке представления. «Сегодня ночью мы размышляем о любви и судьбе», — произнес он. «Мы видели, как закончилась история Линян и Мэн Мэя. Мы знаем, что ждет сегодня ночью ткачиху и пастуха», — А теперь давайте поговорим о том, как начинается другая любовная история. А, он собирается объявить о моей свадьбе!» Поэт опустил голову, он тоже не хотел этого слышать. «Многие из вас знают, что я имею счастье считать своего будущего зятя своим хорошим другом», — сказал папа. «Я так давно знаю у Женя, что он словно стал мне родным сыном». Папа поднял руку, чтобы показать на того мужчину, за которого я выйду замуж, но я закрыла глаза. Три дня назад я бы проследила за его рукой, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на своего будущего супруга, но сейчас я не могла оставить нежность, кружившую мне голову. Мне хотелось продлить это чувство еще хотя бы совсем немного. «Мне нравится, что Жень так хорошо умеет обращаться со словами», — продолжил мой папа. «Но мне не очень нравится, что он постоянно обыгрывает меня в шахматы». Мужчины одобрительно засмеялись, женщины, сидевшие рядом со мной за ширмой, молчали. Я чувствовала взгляды, полные неодобрения и презрения. Женщины метали их в мою спину, словно кинжалы. Я открыла глаза, посмотрела направо и увидела, что Дзе смотрит в щелочку в ширме, и ее ротик сложился так, словно она хотела удивленно воскликнуть. «Наверняка мой муж страшен и уродлив». «Многие из вас пришли сегодня ко мне в гости, но не видели мою дочь», — продолжил мой отец. «Но здесь также присутствуют все мои родственники, а они знают Пион с самого ее рождения». Затем он обратился к моему будущему мужу, открыто признав, «Я не сомневаюсь в том, что она будет тебе хорошей женой. Но есть одна помеха — все дело в ее имени. Ее тоже зовут Пион, как и твою мать». Примечание. Браки среди представителей правящего класса были строго экзогамными. Женить бы на женщинах с таким же именем, независимо от того, будет ли она главной женой, дополнительной женой или наложницей, была строго запрещена. В более поздние времена табу на брак людей с одной и той же фамилией применялась в равной степени ко всем сословиям. В данном случае мы имеем дело с одним из ограничений, связанных с этим правилом. Конец примечания.